Расставшись с Люси, Ширко поехал в Нантер. Эта женщина-лейтенант оставила после себя в его сознании сверкающий след. Она словно бы никуда не уходила. И комиссар не мог избавиться от ощущения, что она здесь, рядом. Он снова и снова вспоминал ее завернутой махровую простыню, покрытую пеной, видел так ясно, как наяву на пороге его собственной ванной. Кто бы мог поверить, что там, где принимала душ Сюзанна, встанет под душ другая женщина? Кто бы мог подумать, что при виде слегка обнаженного тела сердце в его груди снова забьется сильнее? Сейчас он ходил туда-сюда по кабинету начальника. Люси было далеко, у нее были свои дела. А он метал громы и молнии перед сидящим за письменным столом леклерком. «Нам нельзя сдаваться без боя! Другие же пробовали атаковать легион!» «Пробовали и нарывались!» «Переса, шеф, думает, что точно так же, как и я!» «Нам надо не лезть на рожон, как ты предлагаешь!» Нам надо законным путем получить конкретные сведения. Жаслен поручит двоим из следственной группы разобраться, где находился Мухаммед Абан после того, как он ушел от брата. И больше пока ничего. Потому как это единственное, повторяю, законное средство, которое мы сейчас располагаем. Ну да, конечно, потратим кучу времени и ни к чему не придем. Тебе же самому это ясно как день. Леклерк посмотрел на лежавший перед ним на столе конверт. «Я сказал тебе по телефону, как раз перед тем, как ты нарушил порядок, обогнав Переса, что мы получили список гуманитарных организаций, представители которых были в Египте, в районе Каира, в то время, когда произошли убийства трех девушек. Здесь есть несколько фамилий, людей, ответственных за миссию, но есть и еще одна... Очень любопытная штука. Вот этот вот конгресс ГСБИ. Глянь-ка. Мартен Леклерк был мрачен, замкнут. Он бессмысленно перекладывал бумажки на столе, стараясь ни в коем случае не встретиться взглядом с Шарко. Комиссар взял в руки документ и стал читать. Улыбнемся сиротам всего мира. Около 30 участников. Срочно планета под угрозой. Более 40. СОС Африка в опасности. 60. О других уже и не говорю. Он прищурился. Ага, вот о чем ты говорил. Март 94-го. Ежегодная встреча членов Глобальной Сети Безопасных Инъекций, ГСБИ. Свыше... Ух ты! Свыше трех тысяч участников со всех концов Земли. Всемирная Организация Здравоохранения, ЮНИСЕФ, ЮНДЕЙС, Объединенная Программа ООН по СПИДу, Неправительственные организации университеты врачи исследователи представители здравоохранения и промышленности из более чем 15 стран. но что по-твоему я должен с этим делать март 94 -го года ведь именно в это время были убиты девушки так пауза ширков смотрелся в документ более внимательно Черт побери, а ведь ты прав. Естественно, я прав. Сегодня мы должны получить подробный список участников этого конгресса. Пока, если приник, кинуть, получается, что французов среди них от 150 до 200. Две сотни. Короче, сам видишь, что люди вряд ли носили армейские ботинки и полевую форму. Потому мы на время забудем о иностранном регионе. У нас и кроме Легиона дел хватает. Имею в виду Канаду. Эти списки и расследования, связанные с Сабаном. Широко оперся обеими руками на стол Леклерка. Что происходит, Мартен? Мы с тобой привыкли работать на пару. Привыкли вместе доводить все до конца. Использовать все средства. Между нами всегда все было ясно. А сейчас ты пытаешься напустить туману, Заговариваешь мне зубы своими списками. Раньше ты бы шел бы на, пла... на пролом. А раньше. Мартен Леклерк вздохнул. Он схватил со стола лист бумаги, смял ее в кулаке и выбросил в корзину. Все из-за Кати, Шарк. Я ее теряю. Шарко сдержался. Не выдал себя. На самом деле он уже не первый день чувствовал, что-то у них не в порядке. Кати и Мартен могли бы служить образцом нерушимой семьи, идеальной пары. Они перенесли вместе множество бурь и штормов, и, казалось, ничто не может пошатнуть этот союз. «Это началось во время дела Юрье, да? Почему ты мне ничего не сказал?» Потому что-потому. Шарков вспомнил все в мельчайших подробностях. Да, разлад между ними начался год назад. Наркобизнес, дело незаконной торговли кокаином в окрестностях Фонтебло. Один из мелких наркоторговцев попался. Оливье Юсар, 20 лет. Крестник, крестник Кати. Кати попросила мужа вмешаться, использовать свои связи чтобы облегчить его участь, но Мартен стоял как скала, оставаясь верен присяге. Франк злился на самого себя. пока он разбирался с собственными бесами, друг попал в беду, а он ничего не заметил. Он — дипломированный аналитик, специалист по человеческому поведению. — Я имел право знать, Мартен. — Да? Интересно, с какой то стати ты имел право знать? Ты с такой, что мы друзья, Мартен. И это дает мне право. Все очень просто. В комнате повисла тяжелая тишина. Слышалось только урчание мотора, проезжавшего вдалеке мотоцикла. Я ходил к начальству, Шарк. Позавчера. Зачем? Только не говори, что... Именно так и скажу. Покончим с этим делом. И я уйду в отставку. Все равно я не смог бы выдержать еще восемь лет. Не смог бы ждать пенсии, одолеваемой такими, таким страхом. Не смог бы без нее. Она уже несколько дней на у сестры. И я с ума схожу от этого. Ну и потом. Разве ты можешь представить себе мою одинокую старость? Разве можешь представить Что я старею один, как, как. Он умолк. Шарко не сводил с него глаз. Как я-то хотел сказать. Леклер опустил голову, попытался спрятаться за бумагами, складывал их в стопки, разбирал эти стопки, перекладывал с места на место. И вообще до меня достал Шарк. Умолкни. Комиссар отлепил ладони от стола, разогнулся. Он был огнушен. На глазах выступили слезы. Леклер просто не представляет, какой удар только что ему нанес. Шарко сжал кулаки. Нет, ты понимаешь, что такое для меня твоя отставка? Ты понимаешь, как его мне будет, столько лет, тянуть здесь лямку без тебя. Леклерк бабахнул кулаком по столу. Да, да! Отлично понимаю! «А как ты думаешь?» На этот раз Леклерк уставился на подчиненного и больше уже глаз с него не сводил. «Послушай, я сделаю все, чтобы...» «Ни черта ты не сделаешь! Ты уйдешь, меня вышибут, и ты это отлично знаешь! Никому не нужен старый больной полицейский! Так их убирают, все проще некуда!» Леклерк, глядя на друга, покачал головой. Не представляй мне нож к горлу. Очень тебя прошу. Мне и так хреново. Шарко, чуть сгорбившись, двинулся к выходу. Он, уже взявший за ручки двери, обернулся. Когда я потерял жену и дочь, вы с не отходили от меня. Что бы ни случилось, какой бы ты ни сделал выбор, я его приму. А сейчас ты Пойдешь к Жослену и скажешь ему, что пустил меня денек отдохнуть, потому что я слышу голоса отовсюду.